Глава четвертая. Как только дверь за соседом закрылась, села ровно и потерла уголки глаз. Надо бы разобрать вещи, переодеться в форму, и отправляться на инструктаж к наставнику моей группы, таких же непутевых первогодок. Ну что, вспоминаешь что-нибудь? Может, у тебя был тайник, или твой сосед как-то замешан в том? В том, что тебя убили! поинтересовалась у брата, парящего рядом и с интересом разглядывающего собственную комнату. «Нет, ничего такого», — отозвался он, причиняя мне привычную боль. «Ты был моим единственным другом, хотя я со многими поддерживал нормальные отношения, но только ему я мог доверять». Алекс крутанулся в воздухе и попытался сесть рядом со мной на кровать. «Я понимаю, для чего ты все это делаешь, что все ради меня». «Но не подставляй Тея, не причиняй ему боль. Ему и так досталось». Нервно усмехнулась, отчаянно желая не то обнять брата, не то отвесить ему за трещину. «Ты ставишь меня в патовую ситуацию, загоняешь в угол, понимаешь?» Конечно, Алекс понимал. Но отчего-то был слепо уверен, что его друг не причастен к его смерти. Абсурд. Нельзя никого исключать. «Кстати!» — скинула голову, сощурившись. А что-то и делает по ночам на полях дурмана. Зачем ему темная энергия?» Брат пожал призрачными плечами. «Не моя тайна». «Ну ты и подлец!» — выдохнула иронично. «Выдал мне только часть информации, а теперь решил прикинуться невинным. Вообще не стыдно?» «Когда ты так сердишься, то очень милая». Брат умел на меня повлиять и мгновенно успокаивать. Но что поразительно, призраки обычно не проявляют эмоций. Для бесплодного духа Алекс слишком... Живой. Безумно хочется его обнять. В носу защипала. Часто поморгала и поднялась, нарочно разминая шею и спину. Хотелось скрыть накатившую печаль. «Слушай, не мог бы ты полетать немного за пределами комнаты?» Поинтересовалась, берясь за пуговицы черного калета. «Я видел тебя голой». Невозмутимо отозвался брат. «К тому же сейчас ты парень. Не о чем волноваться». «Не имеет значения», — буркнула, раздеваясь. «Я еще не привыкла к этому телу». Алекс совсем как живой закатил глаза и вылетел сквозь стену за пределы комнаты. Облегченно выдохнула, сгибаясь пополам, ощущая, будто внутренности просятся наружу. В висках пульсировала боль. «Глупо, наверное, но мне не хотелось, чтобы брат видел, как общение с ним вытягивает из меня силы, как подкашивает». Разделась до белья и встала перед прямоугольным зеркалом в дверце шкафа. «Да, парень из меня так себе. Нет, настоящий, во всех местах, но слишком уж дохлый. Кожа до кости. Если бы я всерьез решила учиться, мне пришлось бы трудно. Над этим музейным экспонатом работать и работать». Мускулатуру наращивать, массу набирать. Забери, у меня дар ничего не останется. Я упаду замертво от обычного щелчка по носу. Завтра встреча Мии и Кристофера в ботаническом королевском саду. Не могу отрицать того, что волнуюсь, как все пройдет. Не разоблачат мою подругу в первый же раз. Морок качественный, дорогой. На него столько сил и денег потрачено было. А иллюзионист просто от Бога. Создал копию меня до мельчайших деталей. Даже голос подделал. Только бы все прошло нормально. Кристофер не должен ничего понять. Сжала в руках черную майку, что надевалась под форму, и мерно выдохнула. Мне лучше сосредоточиться на поисках истины. Пожалуй, начну с инструкторов в практике. Сегодня вечером отправлюсь на разведку, попытаюсь найти архив с картотеками, покопаюсь в кабинете ректора. Застегнула золотые пуговицы с символикой академии, оправила полы калета темно-синего насыщенного цвета, на котором красовалась эмблема Академии, проигнорировала высокие сапоги, в них наверняка неудобно, и влезла в облегченные мужские летние туфли. Хотя приметила по дороге сюда, что практически все адепты носят сапоги. Наверное, в этом есть смысл, но мои нежные ножки не привыкли к подобному. Пальцами уложила короткие темные локоны, скривила недовольную гримассу и отправилась на инструктаж. Потом, вроде обед по распорядку, неплохо было бы подкрепиться. А Алекс в коридоре не обнаружился. Повертела головой, озадаченно постучала пальцами по подбородку и отправилась на выход из жилого блока. Брат сам меня найдет, но мне немного любопытно, куда он отправился. Может, что-то вспомнил? Очень быстро я привыкла к тому, что на меня смотрят как ненадоразумение. Нелепое и никчёмное. Смотрят насмешливо, не боясь демонстрировать свое отношение. Парни, что с них взять? Все довольно здоровые, крепкие, жилистые, брутальные. Даже Тэй по сравнению с ними несколько проигрывает. Он достаточно мужественен, но все же... Парни, попадающиеся мне навстречу, Прямо мужики-мужики. Грубые, потные и какие-то неотесанные. От них так и фонило тьмой, будто вообще силу контролировать не умеют. Или это такой способ устрашения, который я использовала на Тея? Я ведь специально устроила для соседа демонстрацию силы, чтобы понял, с кем имеет дело и не лез. Но он оказался весьма бесстрашен. Или так глуп, что не понял, как легко я могу превратить его в тлен? Хм. Усмехнулась про себя и увернулась от толчка в плечо. Парень явно хотел меня задеть, но, увы, я, может, слабая, зато ловкая. Пользуясь схемой расположения зданий, довольно легко нашла тренировочную арену для первогодок. Под высоким куполом располагалась трибуна и внушающий трепет комплекс тренажеров и препятствий. Здесь же находилась арена для спарринга. Адепты выстроились в одну шеренгу, вызывая во мне волны уважения. Такие подтянутые, натренированные тела, лица еще юные, ничем не омраченные, и черты не загрубевшие. И я рядом с ними. За спиной наставников в форме, похожей на нашу, маячил Алекс, где он был интересно. Адепт Коутс, сверяясь со списком, произнес мужчина, нахмурившись. «Вы опоздали». «Увы. Выдала, не сильно подумав. То есть, прошу прощения, сэр, больше подобного не повторится. Наверное, это то, что от меня хотели услышать, раз наставник перестал мрачно взирать на меня». «Хорошо, адепт, но чтобы вы действительно впредь больше не опаздывали на инструктаж и наши тренировки, 20 отжиманий». Мои брови стремительно взлетели вверх. «Это шутка такая?» «Похоже, не шутка». «С дисциплиной в Академии строго. Ты не знала?» Будто издеваясь, прокомментировал Алекс. «Вовремя, братишка. Не мог раньше сказать». «У вас и со слухом проблемы, адепт». Наставник вскинул бровь и щелкнул перед моим лицом пальцами. «Я наслышан о том, как вы виртуозно прошли вступительное испытание». Сразились с настоящим новообращенным, но это не дает вам права не подчиняться приказам наставников, инструкторов и магистров. Да понял, я понял, проворчала, опускаясь на дорожку со специальным покрытием. По струю прокатились смешки. Святые покровители я и раза не отожмусь. А пока мистер Коутс демонстрирует нам свою физическую подготовку, наставник прошел рядом, насмешливо на меня взглянув. Я умру, я точно умру! Руки уже начали дрожать, а я даже не попыталась опуститься. «Я проведу инструктаж. Напомню, для чего нам нужна сила и ловкость. Умение сражаться мечом и стрелять из арбалета. И теперь, по приказу ректора, каждую тренировку мы будем вспоминать правила по технике безопасности во время прохождения практики». Кто-то из парней не выдержал и засмеялся в голос. «Я могу догадываться, в чем причина такой несдержанности». «Адепт Коудс». «Прекратите оттопыривать зад, вы не гусеница, и отжимайтесь уже нормально!» «Господин Вуд, похоже, новенький не в силах это сделать», — наблюдательно произнес, засмеявшийся. Наставник крутанулся на пятках, закладывая руки за спину и не выпуская при этом планшетку. «Тогда, адепт Гейман, продемонстрируйте мистеру Коуцу, как правильно отжиматься!» «Боги, куда я попала только?» — с моего лба сорвалась капелька пота. Локти подогнулись, и я растянулась на дорожке, клюнув подбородком в жесткое покрытие. И снова смех. Алекс смотрел сочувственно, а я решила, что больше на тренировку не пойду. Что мне вообще здесь делать? Терпеть насмешки, когда я даже не планировала становиться драгать магом. И вообще, у меня другая цель. Лучше посещу занятия третьего года обучения группу Алекса. Вот там я могу найти кое-какие зацепки. «Адепт Коутс», — притворно вздохнул наставник. Гейман отжимался, расплачиваясь за свой смех и едкий комментарий. Отжимался быстро, со злостью стискивая зубы. «Кажется, кто-то решит со мной расквитаться». «Хотя, а это ведь не я смеялась?» «Да, сэр», — отозвалась, пытаясь подняться. Руки мелко подрагивали, не мышцы, а тряпки. Наставник широко улыбнулся, так что морщин вокруг черных глаз стало еще больше. «У вас есть десять дней, чтобы удивить меня. Иначе мне придется сообщить ректору о вашей немощности». Подозрительно вскинула бровь, и мне даже спрашивать ничего не пришлось. Алекс пояснил. «Не сдашь нормативы для первогодок, тебя отчислят». «Но, сэр», — протянула жалобно, — «дайте хотя бы пятнадцать, а лучше двадцать». Господин Вуд усмехнулся. «Что же ты вообще здесь делаешь с такой подготовкой?» Или не знал, как физическая сила и умение сражаться важны для драгать магов. Да знала я все. Алекс не раз говорил. Высшая форма мрака — люди из плоти и крови. Только они сильнее, быстрее, проворнее. Их разумом управляет мрак. Они безжалостные и жестоки, не испытывают эмоций и не чувствуют боль. Они сносят голову одним ударом, превосходно владеют оружием и рукопашным боем. «Ударом кулака дробят кости, даже в скорости им нет равных». «А у меня был выбор, господин Вуд», — спросила бесстрастно, глядя наставнику в глаза. Конечно, он не понял, о чем я. Пришлось пояснить. «Что прикажете делать с даром, которым обладаю? Куда мне с ним податься?» «Даром?» — раздался голос из строя. Скосила взгляд на блондина, что смотрел с неприязнью и хмыкнула. «Не похоже, чтобы такой недотепа обладал сильным даром». Адепт Лоян, скрипнув зубами, произнес наставник. Не могли бы выдержать свое ценное мнение при себе? На полосу препятствий, живо? Вот это да. Даже воздух заискрился от наполняемой энергии, подумала взбудоражена. Мужчина повернулся обратно ко мне, раздраженно прищурившись. Считаете себя особенным, мистер Коудс? Думаете, вашему дару не нашлось бы другого применения, кроме как идти в тьмаге? «Похоже, вы запутались в собственных эфемерных фантазиях». «Эфемерных фантазиях?» — подумала отстраненно. Но по венам уже струилась тьма. «Мне нужно сделать так, чтобы от меня отстали раз и навсегда. Пристальное внимание и попытки меня отчислить будут изрядно мешать поискам». «Вы заблуждаетесь, сэр», — вымолвила, глядя наставнику в глаза и спуская силу, давая ей возможность вырваться наружу. Под ногами задрожала земля. Тьма вырывалась не только из моего тела. Я могла брать ее отовсюду, даже у других драконорожденных. Темная дымка стремительно заполняла арену. Я даже позволила тьме уничтожить металлический турник. Кажется, он немного криво стоял. Воздух звенел и искрился. Тьма подавляла живых, вынуждая их гнуться к земле, но не жалила. Я не позволяла. «Я еще не начала, а вы уже такие беспомощные». Протянула иронично, немного увлекшись. «Забавное зрелище!» «Прекрати!» Пытаясь разогнуться, вымолвил наставник. На его лице выступили вены. «Ты убьешь их!» Вмешался Алекс. «Ох, да ладно!» Отмахнулась беспечно, наблюдая, как мои одногруппники корячатся на земле, связанные тьмой. «Не убью!» Вздохнула и выставила ладони, забирая выпущенную силу обратно склонилась над взмокшим наставником и поинтересовалась. «Но как, господин Вуд, нашлось бы моему дару другое применение?» «Ты...» — процедил он, поднимаясь. «Зато теперь на меня смотрят с ужасом, а не презрением. Зря уровень дара скрывала. Надо было сразу продемонстрировать как соседу. Вопросов бы не осталось». «Штрафную комнату на двое суток. За применение силы!» Закатила глаза и повернулась к Алексу. «И чего они такие упрямые? Сами же спровоцировали!» «Бегом, адепт Коутс!» — найдя в себе силы, прикрикнул наставник. «Никто не понял, к кому именно я обращаюсь?» «Я доложу ректору о случившемся!» «Да, сэр!» — шуточно поклонилась и отправилась искать штрафную комнату, только сейчас осознавая, как сглупила. «Минус два дня! Значит, силу больше не использую!» Придется готовиться к сдаче нормативов, иначе все зря. Это было эффектно. Все-таки не сдержался Алекс. Но больше так не делай. Да понял я, буркнула себе под нос. Адепт Гейман проводит вас. Донеслось в спину. О, сопровождение. Очень мило. Кажется, Шатен, который недавно отжимался вместо меня, не очень рад перспективе идти рядом со мной в штрафную комнату. Усмехнулась и покачала головой. «Да брось, я не кусаюсь». «Сомневаюсь», — процедил он, держась от меня на расстоянии нескольких шагов. «Наивный. Тьмой я могу достать человека откуда угодно. Но ему это знать не обязательно». Алистер Вуд торопился. Тело все еще казалось налитым свинцом, организм подавал сигналы бедствия и отчаянно пытался восстановиться. «Проклятый мальчишка!» Откуда он только взялся? Вуд вот злился. Быть униженным на глазах у первогодок — такое себе удовольствие. Кем его теперь будут считать? Слабаком, неспособным противостоять сопливому юнцу, которого порывом ветра шатает? Силой постучал в дверь кабинета, и, не дожидаясь ответа, вихрем влетел, выпаливая с порога. «Что за тварь вы нам подложили, господин ректор?» Элиот Данк невозмутимо поставил чашку с дымящимся кофе на блюдце и кивком головы пригласил наставника присесть. «Господин Вуд!» — улыбка на жестких губах стала зловещей. Алистер резко вспомнил, кто перед ним и виновато пробормотал слова извинений. «Вероятно, вы уже познакомились с мистером Коутсом. Забавный экземпляр, не правда ли?» «Забавный!» — обескураженно и растерянно протянул наставник. Ослабил ворот калета и сглотнул. «Этот ублюдок разом склонил к земле всю группу, включая меня. Мы даже пошевелиться не могли, не то что вздохнуть. Я отправил выродка в изолятор на двое суток, но вынужден просить вас немедленно исключить его, так как уверен, парень представляет угрозу для нашей академии». Брови ректора медленно поползли вверх. «Исключить?» Кажется, его совсем не удивило, что щуплый паренек хм, нагнул всю группу. И исключить человека с таким уровнем дара? Судя по вашим словам, господин Вуд, он один стоит двенадцати. Нет, тринадцати человек, если считать вас. И вы хотите, чтобы я лично простился с таким выдающимся талантом, только потому что вы не смогли с ним справиться? Алистер недоуменно моргнул, ощущая, как страх снова сковывает тело. «Я...» «Но я не представляю, как его обучать. А если он... если он снова...» Ректор выставил ладони, утомлённо потёр уголки глаз. «Научите сорванца манерам, уставу, в конце концов. И вы правда думаете, что посадить его в клетку на двое суток — лучшее решение? Чему парнишка там научится?» Он вздохнул, взял чашку и отпил. «Мы обучаем драгать магов, господин вот, а не узников». «Завалите мальца тренировкой. Пусть лучше это время проведет на площадке. Не вылезает с арены и стирает ладони в кровь. А чтобы не буянил, приставьте кого-нибудь. Кого-нибудь со старшего курса». Вуд ощущал себя жалко от мысли, что ему действительно придется заниматься с этим исчадием бездны. «Но, господин Данг, у нас нет никого, кто сравнился бы с мальчишкой по силе». Ректор задумчиво поскреб начинающую расти щетину. «Надо кого-то со стержнем. Лютого в боях, кто сможет научить Коуца сражаться с меченами, высшей формой мрака». «О!» — воскликнул с энтузиазмом, а янтарные глаза наполнились светом. Вуд нервно сглотнул. «Поручите это ответственное задание Тею Хардману. Я не знаю бойца лучше него». «Но, господин Данк», — взвыл наставник, — «за Хардманом самим нужен присмотр. Этот парень — темная лошадка». «Не преувеличивайте», — беспечно отмахнулся ректор, раскачиваясь в кресле. «Хардман и Коутс превосходно будут дополнять друг друга. У Тея не такой высокий уровень дара, но отличная подготовка. У мальчишки же ситуация наоборот. К тому же они соседи по комнате». Вуд уронил голову себе на грудь и очень тяжко вздохнул. Я понял вас, господин ректор. Разрешите идти. Эллиот благосклонно махнул рукой, и когда дверь за непутевым наставником захлопнулась, соединил кончики пальцев и мрачным взглядом уставился в угол. Сиэль Коуэс, что же такого ты хотел скрыть во время испытания? Что тебя так напугало, что использовал завесу? Сначала гибель одного из лучших адептов. Эллиот скрипнул зубами и оттолкнулся от стола. Поднялся на ноги и начал расхаживать по кабинету. Он уже перетряс весь отряд, который сопровождал и курировал третий курс во время практики. Но результатов не добился. Все твердят как один. Прорыв. Ничего не могли сделать. Адепт Дауман действовал не по инструкции. Ну бред же. Алекс всегда следовал правилам. Всегда соблюдал их неукоснительно. Лишиться такого тьмага — настоящая трагедия. Невосполнимая, казалось, потеря, но тут появляется этот смешной нелепый мальчишка, который по силе может соперничать с ректором, с другими магистрами из высшего ранга. Хм, все это очень подозрительно. Но ни в коем случае нельзя упустить такого способного дракона рожденного.